Анна Кимова, Гидра, глава 1 сон. Утро не задалось. Я проснулась от того, что в голове гудело. Не так, как все последние дни. Иное состояние. Не боль, не ощущение стороннего присутствия, а нечто новое. Просто состояние беспокойства. И ожидание чего-то важного, будто именно сегодня случится событие, которого так не хватало, главное – свершение, то, для чего я и жила. Но беспокойство не отпускало. Я встала и заставила себя дойти до ванной. С каждым шагом гудение уменьшалось, к моменту же, когда я подошла к мойке, оно полностью переродилось, превратившись в почти осязаемое явление. Не просто ожидание лечувствие чего-то, что предопределено. Сон. Возьми мой сон. Вспомнилось. Мамочка, я сегодня ночью во сне снова чуть не описалась. Кстати, слово чуть удавалось употребить отнюдь не каждый раз. Или как избавиться от кошмара за 10 секунд. В детстве мама подкинула такой способ. Действенный, кстати. Хотите – верьте, а хотите – нет. Но почему именно такая ассоциация? Мне ведь не снилось кошмаров. По крайней мере, сегодня. Или снились? Не помню. А ведь кошмары – это строго определенный вид проделок подсознания. Ты всегда их помнишь. Иначе в такого рода отбойном молотке всего прошлого, не сложившегося, не было бы никакого смысла. Оттого-то мозг и заставляет тебя проснуться на самом интересном месте, покрытого тонкой пленкой прелестного липкого пота, чтобы уж точно не просвистеть ни одного из ставших дыбом волосков на поверхности тела. Но работу никто не отменял, поэтому пришлось переключиться. Я развернула тесты. Прошлась по основному, расплелась с частью инопланетного без чего нельзя было двигаться дальше. Еще раз прошуровала личность своей подопечной вдоль и поперек. Все перепроверила, снова ее немного почистила, но копать еще было не перекопать. Тем не менее, для входа в историю нового клиента всегда нужна хоть какая-то зацепка. Я же люблю начинать сначала. Определить базу, на которой стоит проблема «мы». Выбрать инструмент «ты» при помощи которого лучше работается. Иногда это тот, который помогает достигнуть результата проще. и В некоторых же случаях, если особенно ценно время, я ориентируюсь на тот, который позволяет дойти до итоговой отсечки быстрее. Но в это утро работа совсем не захватывала. Не похоже на меня. Ну, совсем. И тем не менее. Проверив все контрольным способом, я свернула тест. Если сознание идет в разнос, лучше дать ему оторваться, ведь усадить этого паршивца за семью замками и заставить делать то, что надо тебе, а не ему, все равно не удастся. Поэтому я решила так. Раз мой абстрактный друг решил сегодня вставлять палки в колеса моему желанию помочь нуждающемуся, так тому и быть. Либо нуждающийся не так уж и сильно нуждаются, либо потребность подсознания почилить на чиле И по Мадагаскарить на Мадагаскаре на данном этапе моей жизни является наиважнейшей. Если первое, тогда сам Бог велел немного отдохнуть, если же второе, а даже тем более. Раз душа вопит о 15 минутах лени, надо удовлетворить этот социальный запрос. Я открыла ноут, стала лазить по новостям. Сплошной шлак. Один развелся. Другая ушла в запой. Третий повесился после попытки вскрытия вен, но все же откачали. И вдруг... Минута остановилась, столкнулась в лоб с секундой, и пока последнее терло ушибленное место, меня накрыло самой продолжительной паузой в моей жизни. Я пялилась в экран, пока с него смотрело лицо какого-то парнишки. Воздух снова изменил цвет, перестав быть просто прозрачным. Только на этот раз стал не голубым, каким он бывает, когда холодает, не розовым, как в моменты, когда на землю опускается потепление, не салатовым, как в период повышения влажности, и не оранжевым, каким он делается в разгар засухи. Новый цвет. Серебряный. Металлический. Прохладный укол внутрь подсознания иглой столь тончайший, что трудно поймать новиночку за хвост. Но я уловила моей телесной оболочке внезапно подкралось иное состояние, и все же оно было сразу обнаружено. Афиша сообщала, что в следующем месяце должен состояться концерт молодого и очень талантливого, если верить информации на экране, певца Замира Мирзаева. Лично мне это имя совершенно ни о чем не говорило. Я не знаю, почему... Но первым моим побуждением тут же стало выяснить, какой смысл зашиты в этот эгрегор, что именно стоит за буквами, сложенными в имя и фамилию. Задала соответствующий запрос. «Замир» – одно из наиболее известных осетинских имен и означает «сердце», «певец». Удивительно, как родители попали в цель с первого выстрела. А третье толкование «за мир». И вот последнее как раз особенно отозвалось. Мирза, то есть основа его фамилии, с персидского означает «князь» или «феодал», а также некоторыми тюркскими культурами трактуется как «владыка» или «господин». И мне зашло, не опять основа. Особенно в сочетании с энергиями, зашитыми в имени. Кто у нас сейчас из князьев-феодалов выступает за мир? а из господ владык за разумную, добрую, вечную дружбу-жвачку. Я таких в реале своего обитания вот ну совершенно не встречаю. Но все же певец, да еще и осетин. Мне сейчас только горячих горных кровей в карме не хватало. Тем не менее личико молодого князя так и продолжало пялиться на меня с экрана. Ну или я на него. Ко последнему пункту тут, конечно, оставались вопросики. Не знаю, каким порывом ветра меня занесло в сторону кнопки «Купить билет», но в следующую секунду после самой длинной в моей жизни паузы я уже выбирала сектор, откуда мои бренные ушки будут лучше слышать сладкоголосова, наверное, горного князька. Немного напомнила сказочку. Нет, не про белого бычка, а про волка и красную шапочку. Тот тоже на вопрос про «большие ушки» отвечал что-то вроде «лучше слышать», «больше видеть» и «быстрее пережевывать», но в моей сказке складывался целый блок непреодолимых в своих противоречиях вопросов. Первое. Вроде мои уши не такие уж и большие. К тому же подобный музон вообще не воспринимают. От слова «или переключите», «или выносите меня вперед ногами в белых тапках» Тогда зачем мне приобщаться к данной разновидности прекрасного? Наверное. Второе. Кто в паре за мир Ольга собирался играть роль волка, а кто планировал напялить на себя красный головной убор, тоже оставалось загадкой. Судя по фото, горный князь – самодушка во плоти. Так что же получается? Кто-то из нас двоих так до сих пор и не догнал, как в сфере шоу-биза становятся молодыми и очень талантливыми? Но это точно не я, кто не в курсе. Возможно, он просто еще дойти не успела Или добрые люди не объяснили. Молодой же. И все же вряд ли. Скорее всего, паря тоже в теме. Так что по вопросу распределения ролей в данной паре ясно было только... Третье. Я медленно схожу с ума. Точнее... Этой дорогой, в смысле общепринятых представлений, я двигаюсь всю свою битую не раз жизнь. Просто в последние два года процесс понарастающий приобретает ускорение. Хотя бы в этом аспекте ясны все причины. Время сжимается, спираль закручивается, и с каждым Новым годом мы проходим по более узкому ее витку. Еще немного, и мир огреет нас квантовой революцией, на фоне которой не только механика промышленная, но и облачно-технологическая парадигмы нюхнут никотина по самой гланды. Так что радовало, что хотя бы по данному направлению движения моего мыслительного процесса у меня было полное и безоговорочное алиби. С учетом того, что музыки, производимой на свет молодым да талантливым, в моей жизни ранее не существовало даже в виде фонового сопровождения процесса мытья унитаза, Найти хоть какое-то разумное обоснование творящемуся со мной безобразию было нельзя. Я и не стала. Зачем тратить время на пустые занятия? Ну да, происходит какая-то хрень. Ну да, это трудно объяснить, но все было совсем не так. И что? Не сыпать же пеплом на свою бесценную головушку. Чай не восемнадцатый век, жуков в волосах травить без надобности. А пожить я хочу подольше именно в этой телесной оболочке так что путь реинкарнации пока можно отложить до лучших времен. Или худших. Тут как посмотреть. И я завершила процедуру покупки билета, после чего с чувством выполненного долга пошла лазить по просторам Рунета в поисках информации о моем, в этом уже не было никаких сомнений, мерзе, то есть князе и владыке. нарыла полное ничего. Ноль без палочки. Пустоты пустоши, закрома тишины. И зачем только время тратила? Пойти, что ли, лучше поспать? А как же моя миссия? Та самая, которая – помогать нуждающимся? Но ответ на поступивший было в пределы сознания и вполне резонный вопрос тут же самопроизвольно отыскался. Ничего страшного. 38 лет ждали, не переломятся, еще немного подождут а мне пока требуется восполнить энергию, потраченную на самое важное дело в моей жизни — знакомство с горным князем. И вот уже во второй раз за текущий световой отрезок я не стала противиться своей природе и уложилась на белые кружевные подушки, чтобы погрузиться в очередную сессию свинцово-серого мракобесия. Я окунулась в сон, если то состояние, в котором мое тело становилось обуреваемо каждый раз, когда я сегодня закрывала глаза, mm. можно было назвать сном. Черти плясали то жигу, то польку, то выстраивались в пары со своими чертовками, чтобы пройти по парадным залам моего подсознания в торжественном полонезе. А посреди всего этого представления стояла как живое лицо моего горного князя. И вдруг вся эта чудовищная декорация растворилась в воздухе, оставив после себя лишь ощущение обновления. Сводчатые окна хлынул свет, и посреди парадного зала осталось сиять лишь то самое лицо. Тогда мне и явился лик Богородицы. Она сказала: Светоч Ольга, прими в дар от меня сие послание. Всё, что произойдёт с тобою завтра и впоследствии, это путь истины, путь ангелов. Позволь спутникам моим, архангелам Михаилу и Гавриилу, провести по чертогам твоим ангела по имени Замир. Встреть его в подвенечном платье, Подари себя и прими в дар его самого. Благословляю тебя, дочь моя, И его, сына моего, Идти дорогой к свету. Жизнь ваша не будет легкой, Но тропа добра — это извечный путь испытаний. И все же вспомним слова одного из сынов моих, которыми он отметился в вечности, сквозь тернии к звездам. Закончив свою мысль, Богородица растворилась в пространстве, как до нее вся честная чертовская компания. И тогда в потоке света из-под сводчатых окон возникли два симметричных лика. Справа – архангел Гавриил, слева – «Михаил. Они подвели горного князя ко мне вплотную и тоже исчезли. Меня, спящую, ослепила яркой вспышкой». Прикрыв глаза рукой, я узрела, как из-под кипина на белой рубашке, на запястье моего господина сверкнуло глинцевитой сталью что-то блестящее, похожее на часы. Возникла мысль. «Зачем они ему во сне?» Слежение за ходом времени даже в период выхода на связь по каналу Земля-Космос, к которому мы чаще всего подключаемся именно посредством перевода своего сознания в состояние сна. Это было странно. Тем не менее, желание контролировать не только обобщенно все происходящее в жизни, но в особенности главный ресурс, в котором выражено наше нынешнее воплощение – время, очень свойственно мне самой. А я давно работаю над собой по линии Не суди ближнего за тот объем деяний, в котором сама отметилась по самое не балуйся. Так что мое сознание вскоре полностью переключилось на центральный лик этого сновидения и все то, что сие чудо начинало вещать. А ведь, в отличие от его творчества, на этот раз там было что послушать». эльгу здравствуй!» «Я так ждал этой встречи!» «Ты тоже почувствовала связь между нами, признайся!» «Сразу поняла, потянулась. Ведь так?» «Это не случайно. Я объясню, в чем дело. Мы с тобой – кармическая пара. Без малого тысячу лет мы курсируем в поисках друг друга среди наших воплощений, но именно на текущее придется наш первый с тобой юбилей с тремя нолями на конце». Поэтому ты должна была найти меня, просто обязана. Позволь, я немного расскажу тебе о нас». Мой мир защелкнул пальцами, и сознание перенесло нас на скамью, стоящую посреди цветущего розового сада. «Как же банально мужчины мыслят», – подумалось мне. «Даже в состоянии полного соплея романтического наивника я все никак не могла абстрагироваться от того, что мешает моменту быть идеальным». Вспомнился рассказ моего любимого флориста, который я услышала из первых уст в тот день, когда мы с ней познакомились. Выбирая букет для своего работодателя, который он должен был вручить молодой сотруднице, и предложив милую композицию, состоящую из целого созвездия великолепно подобранных белых цветов, в котором розы тоже присутствовали, но играли весьма второстепенную роль, я наткнулась на целую стену непонимания. «Зачем такой букет, когда рядом стоит красный?» Роскошный и помпезный настолько же, насколько тяжелый и возрастной. Да, шикарный, но более подходящий для дамы преклонного возраста, занимающий какой-нибудь до безобразия важный правительственный пост. Ну или на худой конец для труженицы тыла с улицы красных фонарей, но никак не ассоциирующийся с юной девой. В тот самый момент профессионалы мне и объяснили, Милая, не расстраивайтесь. Поверьте моему большому опыту во флористике, мужчины никогда не видят ничего, кроме красных роз. Была бы их воля, они дарили бы только их. Сколько раз я пробовала бороться с этим явлением, пыталась объяснить, что цветы эти уместны далеко не во всех случаях, бесполезно. Во-первых, в подавляющем большинстве своем мужчины во флористике не разбираются, а роза – это вариант со стопроцентным попаданием. Во-вторых, представители сильного пола просто обожают красный цвет. Их хлебом не корми, а дай подарить кому-нибудь что-нибудь красное, на фоне которого весь остальной ассортимент радуги для них не существует. Так что не переживайте. Ваш начальник – просто еще одно подтверждение давно заученного мною правила. Хочешь продать букет мужчине – сделай его красным. И желательно при этом использовать только розы. Вот и сейчас, когда со мной явно происходило что-то важное, ведь даже все, случившееся за последние три месяца при полном арифметическом сложении, не могло сравниться с текущим моментом, я размышляла о несовершенстве романтической подачи моим избранникам истории о нашей тысячелетней кармической связи и о том, что если даже он, предначертанный мне во всех моих воплощениях, не сумел изучить моих привычек и потребностей, забитых 10 сотен лет, что уж говорить о других персонажах, отметившихся на этом поприще еще гораздо жиже. Теперь хоть становилось ясно, почему в свои 30 годиков мне до сих пор так трудно заставить свой взор зафиксироваться хоть на каком-нибудь представителе мужского пола. Эх, Ольга, Ольга, на нам лежит в печали, поэтому мы продолжаем. Я заставила свое сознание переконцентрироваться с кустов на заднем фоне непосредственно на объект моих вожделений. Наверное. Эта опция, кстати, все еще была на стопе. Что странно. По идее, встретив своего кармического спутника, я должна была растечься определенно не по древу. Но в глубине и самых непознанных моих глубин все еще стояла сухая, как в танке, тишина. «Энники-беники ели вареники!» Не знаю, к чему это было. Видимо, переконцентрация давала сбой, но я собралась в кулак вместе со всей своей волей и снова переконцентрировалась. На этот раз, правда, немного более успешно. Но цвет бутонов на заднем фоне все же для себя отметил. Слава богу, они были не красные. Иначе был бы риск обрушиться в прошлое воплощение с поисковой миссией под названием «Что же не так с моим восприятием мужчин в бесконечной космической одиссеи моих воплощений?». Они были белые. В смысле розы, не мужчины. Но мужчины, надеюсь, тоже были белые. Ну хотя бы преимущественно. Хоть я и крашу губы гуталином и обожаю черный цвет, но все же губы губами – а мужчины пусть лучше будут бледнолицые. До сих пор, заходя в метро и споткнувшись взглядом о чернокожего человека, что, кстати, бывает крайне редко, первой моей реакции всегда бывает отшатнуться. И не потому, что они мне неприятны. Нет. Уверена, что среди них столько же милых людей, сколько и среди людей всех прочих цветов кожи. Равно, как и гадких ублюдков хватает в каждом цвете. Человеческий материал повсеместно однороден, это не зависит от расы. Но мне просто непривычно. Так что я знаю доподлинно, что моей кармической парой должен быть белый мужчина. Все же в этом смысле я консервативна, как первый консервант в последней консерве. Энники-беники-клец! Вышел веселый матрос! Да что ж такое! Снова отвлеклась на сторонние размышления которые лишь оттягивали меня на расстояние от главного действия моего сна. Как странно. Обычно мое сознание было податливо и с легкостью выполняло любые задания подсознания. Правда, я еще не научилась делать этого во сне. Такое объяснение немного успокоило начавшее было поднимать свои многочисленные головы сомнения. Итак. Розы. Розы. Белые. На кустах. На заднем плане. Цвета чистоты и невинности, ассоциирующейся с узами брака. Белые розы, белые розы, беззащитны шипы. Что с вами сделали лед и морозы? Или там было снег и морозы? Да что ж такое? Откуда опять взялись розы, когда главное в этом сне вообще не сад? Да, точно. Главная здесь – лавка. Какая же она собака конского ежа холодная. Все придатки себе отморожу, пока буду сидя на ней, видеть свой странный сон и концентрироваться на второстепенном розах, букетах, цветах радуги, мужчин и лавках. Железных, между прочим. Ну как можно было додуматься вписать в мизансцену романтической встречи со своей кармической суженой на пороге вашего тысячелетнего юбилея металлическую скамейку? С другой стороны, спасибо, что она хоть не ржавая. Одно это уже вселяло уверенность, частично. В прекрасное, наверное, будущее. И как во сне можно так реалистично чувствовать холод? Причем не абстрактно всем организмом, а очень даже локально, непосредственно пятой точкой. Или мой горный князь слонамеренно решил меня покалечить, чтобы отметить совместный юбилей, лишив способности к воспроизводству? Вдруг я его так сильно достала за многочисленные предыдущие воплощения, что парень решил, а иди она все по скипидару, слетаю-ка я еще раз на землю, чтобы наконец расплестись и освободиться, прекратив эту историю. И для этого разработал целый план. Первое. Найти меня через сон. Второе. Усадить на холодную скамью. Третье. Снизить бдительность, используя излюбленный мужской способ запудривания мозгов. Четвертое. Заморозить придатки, сделать бездетный и слинять в прекрасное будущее всех своих последующих воплощений уже без каких бы то ни было обязательств. Как же все мужчины похожи друг на друга. По крайней мере в том, как они представляются большинству женщин, к числу коих отношусь и я сама. Легкомысленные мерзавцы, которым одного только и надо побольше погулять и поменьше за это ответить. Вот кто они есть. Даже во сне. Эни-бени-раба, квинтер-финтер-жаба. Эни-бени-рес, квинтер-финтер-жес. Не знаю, должна ли вызывать детская считалочка подобные ассоциации, но для меня «эни-бени-рес» звучит один в один как эну Точно, финтер-жес. Жесть, как она есть. Вот самое подходящее определение, чтобы описать то состояние каши, которая погрузилась в мое сознание под воздействием подсознания. Такое впечатление, что меня предварительно капитально чем-то накачали. А ведь это все инсинуации. Не было такого. Это я помню точно. Наконец, я окончательно переключилась с левых мыслей о розах и скамейках, вернувшись обратно в сознание моего подсознания. Между тем, мерза снова заговорил. Какое-то время я все еще продолжала выпадать, настолько далеко отошла в своих мыслях от первоначального предмета обсуждения – нашей кармической связи. Поэтому мне было трудно удерживать свое внимание на его словах, ведь они совсем не вязались с чернокожими мужчинами с красными букетами под мышкой. Но вскоре моему горному владыке все же удалось завладеть моим сонным вниманием полностью. Я включилась на следующих его словах. Хельгу, послушай, тебя не должно пугать то, что происходит. Даже если в этом воплощении ты еще не познала своих возможностей, даже если не сталкивалась с такой формой энергообмена. Должно быть, это все для тебя странно. Но твои способности проявятся, ведь они никуда не исчезали. Просто нынешние твои оболочки требуется немного больше времени. И я даю его тебе. Я не давлю на тебя. Но пропустить наш юбилей тоже не могу. Сам себя не прощу, да и ты меня не простишь, когда обретешься. А он грядет совсем скоро. Поэтому я предлагаю тебе компромисс. Через месяц у меня гала-концерт. Это будет громкое событие, медийное. Именно те декорации, которые и нужны для представления моей спутницы. Самым органичным решением будет, если впервые ты возникнешь в моем информационном поле в этот момент». На фразе «Именно те декорации» мой прежний скептицизм слегка пошатнулся. Это был на сто процентов мой оборот речи, который никогда ранее не встречался мне в подобных контекстах у других людей. И первая маленькая песчинка своим пока еще микроскопическим грузиком упала на чашу весов с надписью «Верю». Но пока все еще уверенно лидировал Станиславский. А за мир все продолжал вещать. «Хельгу, ты должна надеть белое платье. Каждый раз, когда мы с тобой встречались, ты была в белом. Мне не хочется, чтобы ты изменила этой прекрасной привычке. Просто надень подвенечное, и я узнаю тебя». Я резко проснулась. Липкое состояние прямиком из сегодняшнего утра эхом прошлого прокатилось по моим волоскам, и послушное войско отозвалось, будто поднятое сигналом полкового горна. Каждая шерстинка на поверхности моей кожи превратилась в мурашку. Но холодно не было. Просто немного жутковато. Будто я перебрала с психотропными препаратами. Вроде ощущение, когда море по колено, но на заднем дворе подсознание от чего-то не совсем спокойно. Ведь когда теряешь голову от любви, очень хочется, чтобы отнятая часть тела осталась аллегорией. С головой как-то покомфортнее, чем без неё. А то ведь лишь недавно приспособилась к данному телу. Совсем не хочется снова менять место дислокации. Адаптация там, акклиматизация. Ну их к черту. Или Богу. Между тем, именно сейчас, когда состояние сна окончательно отступило, в моем сознании стали всплывать слова за мира, которых я, занятая своим размышлениями о чернокожих скамейках, будто прежде и не слышала. Но, похоже, это было мое заблуждение, ведь сам собой такой рассказ возникнуть в моей голове не мог. Значит, мои сонные упражнения не прошли даром, и я все же достигла определенных успехов на поприще тренировок по типу сознания в подсознании. А история поражает своей трогательностью, доводящей до отвращения. Оказалось, что мы вдвоем шагаем рука об руку из воплощения в воплощение. И ни в одном из них нам еще ни разу не удалось обойтись друг без друга. Откосить. Мы встречаемся в разных возрастах, при разных обстоятельствах, но всегда неизменно влюбляемся друг в друга, женимся и начинаем бурно и успешно плодиться. В общем, видит, да, он мой кармический муж, и я его кармическая жена, где кармический значит предначертанный. Он меня боготворит, носит на руках, ногах и в щупальцах, или что у него там отросло в данном воплощении, сдувает пыль, выводит шлаки, посвящает оды, строит города, слагает легенды. В общем, тошнотворно до прекрасности. То есть, наоборот, прекрасно до тошноты, которые уже в пути, прямо чувствуя, как первые звоночки уже подкрадываются к моему желудку. Короче говоря, относительно его роли в моей жизни все понятно. В данной сказке красная шапка – это явно он. Неясным остается только одно. Какого шута в этой предначертанной парочке Твин Пикс забыла я? Банально отыграть роль волчары Антихриста? Чисто равновесие ради? Аргумент, конечно, так себе, хотя с некоторой долей натяжки за третий сорт и сойдет. Что это? Игры подсознания, Какие-то левые вторжения? Но зачем так изощренно? Ясности не было. Но было кое-что, что вносило элемент сумятицы. Это был лик Богородицы, сотканный из света, в чем не было никаких сомнений. Да, на задворках что-то продолжало точить, и это очень сильно смахивало на сомнения, но все же по Богородице у меня почти не было вопросов. Это была она хотя если переехать обратно в предпоследнее предложение и попробовать пожить в нем какое-то время, то обнаружится, что там содержалось слово «почти», из чего вытекает, что сомнения все же оставались и по Пресвятой Деве. Тогда я приняла единственно возможное при данных обстоятельствах решение – действовать по инструкции. Я разложила тесты, после чего смутилась еще сильнее. Все до единого, как собака конского ежа, Были положительные. Ни одной нитки в пользу сомнений. Да, мы кармическая чита да, мне надо напялить ненавистное белое, чтобы пойти на концерт и растворить свои уши в серной кислоте. Радовало одно – за мир не был мне противен. При данных раскладах одного этого уже было достаточно для того, чтобы вселить в меня хоть немного оптимизму. Зма. Зма. Зма ма зма земля нет здесь затесалась лишняя буква л зма зма зима змея на улице стоит зима а мне велено натянуть на голое тело белое платье катить все свои шарниры прямо по этой беспробудной слякоти в сторону парнишки почти вдвое моложе меня а значит, все еще обремененного кипучей фантазии детства, играющий где-то в районе точки выхода. И все для того, чтобы составить ему партию в паре «Красная шапочка-серый волк», где за наглую волосатую морду отыгрывает отнюдь не он. Не жизнь чужбина. Зма, зма. Зима. Змея. Так точно, жизнь змеюка. Все как полагается в год, змеи. Но как бы я ни пыталась раскочегарить сомнения своего подсознания, все же победа в этом раунде осталась за неоспоримым знанием. Все тесты сошлись в одной точке. «За». И тогда еще одна песчинка очутилась в чаше антистаниславского.